18 часов 18 минут. Ульяна. В общаге была общая кухня на этаже. Откуда могли украсть пельмени прямо из кастрюли? Ну, это такое анекдотическое, стереотипное представление об общаге, но вообще да, могли. У моего друга Кирича однажды украли пельмени, но не из кастрюли, а со сковородки, жареные. И вот на этой кухне я впервые увидел Ульяну. Она ходила туда-сюда между комнатой и кухней с маленькой кастрюлькой, на которой были нарисованы синие цветочки. Как трогательно. Да, но заговорить с ней я, конечно, не решался. Почему, конечно? Ну, она была дико сексуальна. Я не мог на неё даже просто спокойно смотреть. Не знаю. Какая она была? Она была миниатюрная и дико сексуальная. Ну, когда тебе 19, а ей 18, какая она может быть? Тихожена, конечно, тоже, наверное, такая, но тогда не будем вставать на этот шаткий лёд. Тонкий э тонкий лёд сравнений и договариваний. Женщины остаются прекрасными всегда. Это правда. Ты взял мою фразу. Мне кажется, только мы с тобой знаем, что это твоя фраза. Я Соню спрашиваю, ты узнаёшь, что он это ты. Ну, в смысле, что ты это от, он. а она говорит: "Просто пиши". Ну, потому что ты для своего этого романа берёшь только неочевидные мои фразы, а очевидно моих, по которым меня узнают, как будто стесняешься. Я не стесняюсь. Некоторые слова нельзя говорить. Это правда, как ты говоришь. Это ты говоришь, это правда. Теперь мы оба так говорим, но всё-таки ещё стесняешься. Жизнеподобие всегда нереалистично. Если описывать всё как было, никто не поверит. Как никто не поверит, если рассказать, что в твоем интервью вы с твоим гостем реально два часа пятьдесят две минуты спорите сложными метафорами. Но ведь так все и было. Но если бы ты не сделал это интервью, никто бы не поверил, что его можно сделать. Поэтому я тебя немного, как бы, придумываю. Мне кажется, не столько придумываешь, сколько прячешь. А прятать сейчас вообще нужно все. Сейчас время, чтобы прятать и прятаться. Я все важное для себя спрятал. Даже тебя, даже себя. Спасибо, но есть еще вариант выйти. Выйти не для меня. Я вообще не люблю выходить без лишней необходимости. Мне лучше получать спрятаться. Я ж знаю тут все места, а я за то, чтобы каждый делал то, что у него получается лучше. Но, впрочем, мы сильно отвлеклись. А я уж не знаю, где в нашем интервью мы отвлеклись, а где основное. Ты про Ульяну меня пол дня спрашивал, а теперь не слушаешь. Ты нашел ее в К? Методом долгого слепого перебора студенток всех курсов, на которых могла быть она. Написал ей, и она неожиданно согласилась с тобой погулять. И ты был счастлив так, как будто уже уложил её в постель. Куда ты знаешь? Но это банально. И жизнеподобно. Я проверяю твою теорию, шаткую, как всегда. Банально, но всё равно хорошо. Да. Это было дико бесконечно хорошо. Был февраль такой обычный, не оченьслякотный. День рождения у неё в феврале, как и у Сони, но я тогда об этом не знал. Вподальке мой любимый характер спокойный, сангвинический, сангвинический. Кстати, какое-то чеховское слово, да? Хм, возможно. Я недавно Соне сказал, что, может быть, я тоже сангвиник. Она на меня так посмотрела: "Только в приличном обществе нигде не скажи, что ты тоже сангвиник, а то мне неловко будет с тобой там стоять". Это как если бы я сказал, что я тоже знаток русской классической литературы. Да. Я ведь меланхолик, классический. Хмм, ты не меланхолик, ты хуже. Был февраль, и мы договорились встретиться на крыльце у общаги. Ульяна вышла в таком длинном пуховичке, знаешь, который создаёт из девушки образ гусеницы. Главное, девушке об этом не говорить. Ну, Соне бы понравилось. Она во дияле как гусеница лежит. А ещё я выпросил у Серёги механическую гусеницу с логотипом Яндекса, которая смешно её прямо ползёт, преодолевая бессмысленные препятствия, и мне кажется, мы с ней похожи. Хмм, про образ гусеницы я понял. Давай дальше. Ну, пошли гулять. Я до сих пор мысленно гуляю по тем местам: проспект Вернадского, улица Кравченко и туда дальше, к Ленинскому проспекту или наоборот. В сторону универа. Улица Марии Ульяновой, улица Крупской, а дальше уже Джа. Джа это площадь Джавахарлала Неру возле университета. Это историки вроде и назвали Джа. Ну тусовое место, где бухали все, когда еще можно было на улице бухать. Только бухали? Не знаю, я ж тогда только бухал. Просто веселое, доброе место, где веселое и доброе. Историки всегда тебя налиют и продолжит свой увлекательный разговор, например, о Денисовском человеке. Сделайте тут. Да, Титор выскочит. Мы дружили с Денисом-историком. Он был по специальности археологом и, соответственно, <дес> денисовским человеком. Так, ты меня сбил опять. Пошли гулять по улице Кравченко. Да вот я не помню, куда пошли. Я по тем местам много раз гулял, пьяный и трезвый, с девушками один. И много из того времени я помню, а ту первую прогулку с Ульяной в упор не помню. Это был давно, и я всё забыл. А потом А в дом было два с половиной года счастья, а потом все закончилось. Пол дня подкрадывались и все просто закончилось. Тогда не было событий, поэтому то время было счастливое и поэтому я его не помню в деталях, как буду помнить потом нынешнее время. Сделайте цитатку тоже на титре. Какую цитатку? Счастливое время, то в котором не было событий. Что-то я не слышал сейчас такую цитатку. Ну, по смыслу уже понятно? Нет, не понятно. Ты можешь хоть какую-то фактуру рассказать? Это же человеческая история. Она должна быть наполнена трогательными деталями. А ты только про кастрюлю и гусеницу, помнишь? Помню много, много много трухи. Особенно помню одни, которые я ей подарил. Я попросил её подругу Лену, у которой была, как мне казалось, похожая ножка, сходить со мной в магазин и примерить. Я оказался прав. Туфли подошли, и их я помню особенно. Помню все ночи и почти все утро, а дни почти не помню. В основном помню весну и осень, а лето и зиму не очень, потому что разъезжались на каникулы. Как чеховский герой, не помню какой, помню только розовое душистое облако, ощущение обволакивающей женственности и нежности. Вроде бы уже должно надоесть, но нет. Хочется ещё и ещё. Не можешь остановиться, хотя давно сыт, как с Нутеллой. То есть, ты помнишь только секс. И можешь описать его только через свои незамысловатые метафоры. Ещё помню, как я понял, что это такое, когда тебя любят просто так, за то, что ты, в принципе, есть. В 19 лет у меня это было благодаря Ульяне. А Так даже на Новый год было замёрзнуть в сугробе в 19 лет, но это отдельно надо. Я правильно понимаю, что ты говоришь об опыте безусловной любви? Ну, эти все миллениальские формулировки. А ты кто, не миллениал, что ли? По возрасту да, по взгляду на мир не думаю. Что не так с формулировкой? Нут не мои слова, я так не говорил. Так скажи своими словами. Я и пытаюсь. Ты описываешь один секс. Так. Да. Где я секс-то описываю, его вообще нельзя описать, и в принципе нельзя описывать. Все понимают, что Туфли и ночи это про секс. А да кто все-то? Наши зрители, твои читатели. Знаешь, у Пушкина есть фраза. Знаю, если Бог пошлёт мне читателей, вот, Бог пошлёт тебе читателей, в том числе хотя это может быть и нескромно прозвучит, через наш канал. Нескромно прозвучит. Моя фраза. И ты можешь нормально рассказать им про свою первую любовь. Но ты, видимо, не можешь или не хочешь. Я только что понял, почему мы говорим про бывших были. Они же сейчас есть. Мы вот с Ульяной иногда перекидываемся парой слов в Телеграме. Вот в сентябре она у меня спрашивала, как я, где я. А я, соответственно, про её мужа спрашивал. Но говоря были, мы говорим про себя. Это мы с ними были счастливы. Или если переводить обратно, Ульяна была хорошая. Ты говоришь Пушкин. Это не я говорю, это мне наш э, замечательный редактор подготовила. Вот, я и хочу передать привет вашему замечательному редактору. Бунин вспоминал о Чехове, что тот как-то сказал ему: "Очень трудно описывать море". Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке. Море было большое. Редактор вообще-то вот сидит. Да, э, здравствуйте. Я не знал, что вы редактор, извините. А ничего страшного. Продолжайте. Я недавно пришла послушать вас. Спасибо. Послушать, чтобы потом помочь мне выловить из этого твоего потока кусочки здравого смысла. Э, продолжай про море. Только к чему это? Море было большое. Ульяна была хороша. Россия наше отечество. Вы замечательны, тебе всё-таки редактор. Ну, в смысле, какой вы замечательный редактор? Спасибо. Ну, в смысле, извините. Продолжайте. Ничего страшного, я же сказала. Просто продолжайте. Вспомнил такую, как ты говоришь, фактуру. Летом 2009 я поехал в МГУшный лагерь Буревестник между Сочи и Туапсе. А Ульяна поехала домой к себе в Уфу. Мы переписывались постоянно, и через несколько дней она написала, что все надо ехать и рванула ко мне в этот буревестник из своей юфы. До сих пор мне неловко вспоминать об этом, потому что я ж поехал по путевке, а она за свой счет, и мы как-то неловко, странно на половину вместе, на половину по отдельности ели и спали. Денег у меня не было, достать их не получилось, и вообще, как у Чехова, казалось возможно, но от чего-то все-таки нельзя было поправить это. Если отбросить эту неловкость, отбрось, пожалуйста, свою неловкость хоть раз за сегодняшний день, то, конечно, это было бесконечное счастье. Я встречал ее ночью на полустаночке между сочи и тупсе, потом мы карабкались наверх к лагерю по камням. Море было большое и однообразное, и глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда, блин.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 Сидя рядом с молодой женщиной. Все, дальше я помню, спасибо. Сидя рядом с молодой женщиной на тех камнях, я был счастлив. Ульяна была хорошая. Знаешь, есть такая немножко безвкусная формула. Милениальская? Не, <смех> милениальские просто образцы вкуса по сравнению с этой. Научиться любить. Но? Я в нее немножко перефразировал. Научиться быть любимым. Ульяна научила меня быть любимым. На чём я и жил следующие 10 лет до Сони? Позволю себе такие немножко громкие слова. Да ты себе, в общем-то, любые слова позволяешь. Это правда. Почему ты не женился на Уляне? Я же на Соне женился. Я уж достаточно хорошо тебя знаю, чтобы поверить, что это э максимально органичный для тебя ответ. Но для наших зрителей поясню. Это максимально органичный для него ответ. Он не троллит, как вам могло показаться. Ну и плюс я ж не знаю, захотел бы она выйти за меня. Я под конец нашего романа был уже такой не очень. Почему вы расстались? Все когда-нибудь заканчивается. Еще одна немножко безвкусная формулировка. Но туалета не закончится никогда. Просто эталон вкуса. И там как раз был, как ты говоришь, секс. Более того, секс на пляже. О, я сейчас вспомнил фактуру. Не кричи в микрофон, пожалуйста. Потом Ульяна подсадил меня на секс в большом городе. И вы каждый раз улыбались, слыша название коктейля Секс на пляже. Более того, в январе 22 мы с Соней смотрели это странное продолжение Секса, ну, с бабушками. Они были странные, но всё равно хорошие. И всё сплелось в странный клубок, и тоже было хорошо. Но Ульяне, скорее всего, не понравилось продолжение, ведь там не было её любимой Саманты. А какой же секс без Саманты? клубок, в том смысле, что у Лиана твоя первая женщина, а у Сони последняя? В смысле последняя. Ты хотел бы прожить с ней всю жизнь? А, в этом смысле, конечно, хотел бы. А, но ведь всё когда-нибудь заканчивается. Поэтому я и боюсь говорить. Пацаны, вы слышали это? По-моему, у нас наконец-то есть название. Я боюсь говорить. И дальше 4 часа слов не встаешь. 4 часа вы сделаете? Это была ирония. А -а -а. Кстати, я знаешь еще, что заметил? Объем глав постепенно и неизбежно увеличивается. Как увеличивается в ваши выпуски. Я ж помню первое интервью в семнадцатом году по сорок минут, а сейчас сорок минут. Что это? Всего лишь зафиксировать всю цепочку для начала разговора. Просто разминка перед бурей. Разминка перед бурей. Это, я так понимаю, ответ на мой шаткий лед? Дарю. Э-э, ага, спасибо. Это ценное наблюдение, но теперь и наш замечательный редактор может тебе подтвердить, что нет, не прокатит. Подтверждаю, не прокатит. Вы ж даже не говорите, что именно не прокатит. Ты сам знаешь. Вы сами знаете. Ладно. Я люблю говорить о том, что было, но боюсь говорить о том, что будет. Просто по-детски хочется, чтобы некоторые вещи не заканчивались никогда. Почему по-детски? Этого ведь все хотят. Поживёшь с детской писательницей. Чего тогда в этом вопросе ты так испугался? Больше всего я боюсь, что мы не сами расстанемся, а что-то нас разлучит. Ну ты сам послушай, как это звучит. Последняя любовь. Я так не говорил. Я говорил не так. Я сказал последняя женщина. Это ты так услышал. И мне показалось, что ты не смог скрыть свой испуг от того, что у тебя больше не будет других женщин. Ну, хотя женщина и любовь это ведь во многом синонимы. Это я и пытаюсь рассказать про Ульяну, что благодаря ей они для меня стали синонимами. Прости, я окончательно запутался в твоих бесконечных женщинах. Кто для тебя синонимы? Ох, нет, женщины не могут быть синонимами, они бесконечно разные. Знаешь, Мне кажется, сейчас придумал определение зрелости. Но ты зрелый, когда боишься не того, что у тебя не будет других женщин, а того, что они у тебя будут. Ну, это просто обязательно надо на цитатку. <как> Спасибо. Это был сарказм. Пацаны, я отойду ненадолго. Э, мне тут доставка приехала. А я вспоминаю сейчас многом много фактуры. Вот, пацаны, я отойду, а вы пока записывайте его в фактуру. Но это всё нельзя ни описать, ни описывать. Если он вспомнит что-то, что можно описать и описывать, тоже запишите, но главное подснимите, когда он вот так на минуту зависает. Эффектные перебивки из этого молчания можно сделать. Я купаюсь в своих воспоминаниях, как в том море между Сочи и Туапсе. А что за доставка у тебя? Это не еда. А, ну ладно тогда. Ну, может, раз ты заговорила о еде, закажем чего-нибудь опять? Нет, пока купаемся в воспоминаниях. А, тихенько али я уже почти не чувствую. Пельмени пожарим тебе?